Глава вторая. Синопа. Второй век до нашей эры. Верный своему решению по возможности не спускать глаз с матери, Митридату кратко наблюдал за ней, когда ему это удавалось. К сожалению, день мальчика, уже коронованного на царство, был расписан по минутам, и ему нечасто приходилось преследовать Лао-Дику. Впрочем, мать вела себя как всегда — следила за домом, занималась детьми, особенно болезненным братом, еще жившим на женской половине дворца, и лишь однажды он застал царицу, которая с вороватым взглядом, так не к ее красивому, уверенному лицу, копошилась возле кубка отца. Валерия уже налила в него вина и выставила на маленький столик, готовя трапезную к ужину. О том, что лаодика могла плеснуть туда... что-то из коричневого сосуда, данного ей Мнаситеем, Митридат подумал позже, когда отец внезапно заболел и умер за считанные дни. Это показалось странным не только ему, и по дворцу поползли слухи, обвинявшие супругу царя в его смерти. Он продолжал наблюдать за матерью, ее громкие истерики обильные слезы казались театральными. Публично расправа с рабыней Валерией Прямо на ступеньках дворца Лаудика одним взмахом меча отрубила несчастной голову, и та покатилась по мраморным ступенькам, как мяч, подметая их и сине-черными волосами, тоже не впечатлила. Так горюют уличные артисты, раскошеливая толпу, и получается у них лучше. Но могла ли эта женщина действительно убить его отца, человека, который любил ее? исполнял каждое желание. В это верилось и не верилось. Не прошло и недели после смерти Митридата Эвергета, как Лаодику окружили люди, ратовавшие за свою с римлянами. Когда подросток, напомнив о том, что он когда-нибудь займет место отца, укорил мать ее окружение в почитании римлян за завтраком, ему поднесли вино, издававшее какой-то странный запах. Царевич сначала хотел посоветоваться с Теребазом, но, перехватив пристальный взгляд матери и сестер и не решаясь показаться трусом, сделал хороший глоток и отставил кубок. Странное вино обожло горло, каленым железом проникло в пищевод, и мальчик спул сапоклинтра, курчаясь от нестерпимой боли. Царица равнодушно взирала на страдания сына, сестры торопили не зная, что делать, и лишь верный теребас, схватив ребенка, понес его на воздух. «Дайте воды! Много воды!» — прокричал он ошарашенным рабыням и, уложив несчастного Митридата подоливу, взял в свои руки его ледяные ладони. Ребенок тяжело дышал глаза его затуманились. «Митридат, Митридат!» — приговорил наставник, поглаживая его волосы. «Потерпи немного! Сейчас, сейчас!» Рабыня принесла два глиняных сосуда, доверху наполненных водой, и Теребас, приподняв голову подростка, начал поить его. Митридат уже не чувствовал боли. Он погружался в мир цветных снов и спокойствия. Однако громкий голос Теребаса мешал ему. «Не кричи!» — мальчику показалось, что он сказал эти слова громко, но наставник их не услышал. Он продолжал вопить «пей!» и вливать воду в узкую щельта. Митридат покорно осушил сосуды, сам удивляясь, как это у него получилось, и его вырвало прямо во дворе. Блаженное чувство безмятежного спокойствия отступило. Подросток почувствовал, как наставник поднял его и понес в покое. «Отравить ребенка!» — шептал он, и каждое слово больно отдавалось в воспаленном мозгу мальчика. — До чего дошли? Но мы вам не позволим это сделать. Митридат хотел спросить, кто же отравители, но язык, казавшийся тяжелым, мешал ему, глаза слипались Он погрузился в сон, но не опасный, грозящий смертью, а дающий жизненные силы. С этого дня Теребас не отходил от ребенка. Он лично проверял кушание питьем мальчика не спускал с него глаз. Но однажды не пришел к нему в спальню ночью, и раб, убиравший помещение, сказал, что Теребаза и еще нескольких преданных Митридату Эвергету людей бросили в темницу. У мальчика появился новый наставник, краснолицый пучеглазый македонец Амон, кичившийся перед царевичем своим искусством наездника. — Как плохо учил тебя Теребаз! — — смеялся он, на гнедом в белых яблоках коня. — Твой дед и отец седлали необъезженных лошадей, укращали их, мчались на врагов и метали в них копья. А сможешь ли ты сделать то же самое? Горячая кровь родственник Александра Македонского заиграла в жилах Митридата. Да, он еще никогда такого не делал. Теребас хотел... чтобы воспитанник постепенно постигал азы верховой езды. Хорошо это или плохо, жизнь покажет. Его всегда учили чтить память предков. Значит, он должен быть достойным их. Смогу, — бросил Митридат в лицо Амону, сразу не взлюбив его. видите коня. Новый наставник оскалился как-то злобно, недоброжелательно, и вскоре привел молодого... вороного жеребца, гладкого, необъезженного, с высокими тонкими ногами. — Это Буцефал, — усмехнулся он в рыжие усы. — Мы прозвали его, как коня твоего далекого предка Александра Македонского. — Гляди, какой красавец! Конь и правда был красив. Он шумно дышал, широко раздувая ноздри, будто чувствуя чужака, который хочет посягнуть на его свободу, он бил копытом о камень, и Митридату казалось — от камня, во все стороны летели искры. Амон ловким движением накинул уздечку на стройную шею и повернулся к мальчику. — Давай, царь, попробуй, покажи, на что способен. Нехорошее предчувствие кольного сердца выбило холодный пот, но мальчик справился с волнением. Если он откажется, проявит хотя бы каплю трусости — Этот мерзкий человек растрезвонит на весь дворец. Да что там дворец? Вся страна узнает, кто сядет на трон. Подойдя к коню, Митридат потрепал его по гладкой шее. Конь задышал еще шумнее, кося на незнакомца огромным, налитым кровью глазом. Подросток взял уздечку. «Не бойся», — приговаривал он, делая круг. Буцефал спокойно шел за ним. Митридат сделал второй круг и, решив, что время настало, изловчился и запрыгнул на спину Воронова и, стуча пятками по его бокам, протянул руку за дротиком. Но Омон не успел ничего подать своему господину. Жеребец громко заржал, будто протестуя, встал на задние ноги, дёрнулся всем стройным телом и скинул Митридата на землю. Мальчик потерял сознание, больно ударившись виском, а большой земляной холмик. Ладика с распущенными черными волосами сидела в углу спальни, нервно крутя бусы из жемчуга. Любовная ложа на этот раз пустовала. На сетей, почесывая бороду, примастился в углу. В его черных узких глазах светилось торжество. Говорят, «Твой сын очень плох после падения с лошади», усмехнулся он, — Мальчишке надо быть поосторожнее. Какого черта он стал объезжать жеребца с норовом? Его голос звучал фальшиво до предела, и Ладика не выдержала. — Разве твой сообщник не науськил Митридата, чтобы он попробовал это сделать? Из-за вас я могу потерять сына? Вноситей оскалился, сразу став похожим на хищного вепря. — А тебе это очень не хочется? Ладика топнула ногой, обутая в изящную сандалию, ее щеки сделали спунцовыми. «Как ты смеешь мне такое говорить? Я никогда не просила убивать своего сына. Завещание подделано. Я опекунша всех детей. Ладика старшая скоро выйдет замуж, как хотел мой супруг. Больше мне ничего не нужно». «Неужели?» Носетей подошел к ней и взял за руку, которую женщина тут же выдернула. «И тебе будто невдомек» что тебя ненавидит народ, и большинство царедворцев, считая повинной в смерти мужа. Зачем ты приказала казнить его родню? Теперь персы спят и видят тот момент, когда на трон сянет Митридат. Если с ним ничего не случится, ты недолго поцарствуешь, обещаю. В синопе вспыхнет восстание, и они сметут тебя. Женщина скрестила руки на груди. Но что же делать? спросила она ни к кому не обращаясь. Я не хочу быть причиной гибели сына. Он все же мой сын. Тогда он станет причиной твоей гибели, заметил носитель. Известно ли тебе, дорогая госпожа, в бреду сыночек рассказывает, что видел, как ты убивала отца. Подливала в вино яд из коричневого сосуда. Царица подняла руками волосы, подстриженные до плеч. «Но как он мог?» «Вероятно, следил за тобой», — усмехнулся Мнасетей. «Нужно быть осторожнее, моя дорогая». «Теперь представляешь, как отреагирует общественность, когда слова Митридата станут ее достоянием?» «Губы лаодики сочные, пухлые, шевельнулись?» «Врач расскажет, если уже не рассказал». «А врачей я позабочусь», — успокоил Мнасетей. «Что же касается твоего сына, дело уже сделано. Врач говорит, Митридат очень плох, теребаза нет рядом, и мальчишке никто не оказывает помощь. рабыни не носит ему еду и питье, он не проживет и двух дней. Вот увидишь». Царица молчала, ее синие глаза изучали прожилки на мраморном полу. ты почувствовал, что она понимает его правоту. Когда речь идет о власти, родственные связи не имеют значения. Митридат в жару метался по влажной подушке, глотал пот, дышал его испарениями. Ему уже случалось болеть, и тогда рабыни протирали его тело холодной водой и благовониями. На этот раз он лежал в комнате уже четыре дня, и к нему подходил только один человек, врач, чтобы пощупать пульс. Митридат, находясь в полузабытии, понимал, что умирает, но звать на помощь не хватало сил, и он лишь обреченно стонал, ожидая вестника наступления смерти, крылатого бога Таната. Когда глубокой ночью кто-то приложил к его пересохшим губам чашу с холодной водой и отер лоб, ему показалось, что Танат уже перенес в царство мертвых его душу, и теперь черед Харона — который никогда не отказывал просившим перевести их через мрачные воды Стикса. Харон склонился над ним, и Митридат собирался поблагодарить старика за доброту. — Спасибо, Харон. — Ты пока в царстве живых. Послышался знакомый голос, и Теребас аккуратно взвалил на плечи обмякшее тело. — Теперь я с тобой. Мне удалось бежать из заточения. — Прошу тебя, мой господин. — Постарайся молчать. Во что бы то ни стало, нам нужно покинуть дворец, иначе встретишь с твоим отцом в царстве Аида не за горами. Митридат улыбнулся, закрыл глаза и снова провалился в небытие. Его привели в себя капли дождя, бесцеремонно падавшие на лицо. Мальчик открыл глаза и увидел перед собой довольное смуглое лицо Тарибаза. — о боги! — воскликнул дворец «Благодарим тебя за спасение нашего царя!» Ему вторили еще несколько голосов. В предутренней дождевой мгле подросток смог разглядеть царского виночерпия Маа Ферна и конюха Сисину, облаченных в панцирь и шлемы. «Дождь помог нам!» — радостно провозгласил маферн «Он остановит погоню!» Мужчины по очереди несли Митридата. Он понимал, что преданный ему Его покойному отцу люди стараются отойти от дворца как можно дальше, и поэтому выбирают самые непроходимые горные тропы. Слыша человеческие голоса, они моментально бросались в укрытие. «Сейчас мы ступаем по опасной территории», — пояснил Теребас. «Любой человек может выдать нас твоей матери». Выбившись из сил, они остановились в просторной пещере, в которую надежно скрывали лозы и листья дикого винограда. — Здесь пересидим дождь и двинемся дальше, — решил маферн а пока давайте поедим. Митридата немного тошнила, болела голова, и он с отвращением посмотрел на кусочек овечьего сыра с хлебом. — Не могу. Ты не ешь уже дней пять, насколько мне известно. тереба склонился над ним. Его шрам от напряжения выглядел белее обычного. «Если дальше так пойдет, ты умрешь. Это и нужно твоей матери и ее приближенным. Они сделают все, чтобы страна скатилась в пропасть. О, господин, я прошу тебя съесть хоть немного». Услышав его слова, Митридат заскрежетал зубами. Вспомнилась мать, и вероломное убийство отца — Вспомнились и собственное отравление и падение с лошади. Разумеется, это было не случайно. За всем стояла она, женщина, которая произвела его на свет и теперь мечтала свести в могилу. Что ж, у нее ничего не получится. Собрав все силы, он зажмурился, надкусил кусок сыра и с усилием проглотил, запив ледяной ключевой водой. — Ты настоящий герой, — восхитился Мафферн, — твой отец... гордился бы тобой ладика собранными в прическу волосами и в белом хитоне восседала на троне ее синие глаза злобно сверкали на бледном лице по праву руку царицы стоял евнух геетан которому она доверяла как отцу он знал все и обо всех и докладывал царице с особым рвением Благодаря хитрому седобородому евнуху, презрительно относившемуся к женщинам, кроме одной, с плеч слетела не одна голова. Сегодня утром, выслушав печальную историю о побеге Митридата и о том, как он в курсе главной дворцовой тайны, Гейтан сморщил и без того морщинистый, как у обезьяны, лоб. «Все это печально, госпожа!» — прошамкал он, демонстрируя недостаток зубов. и посему я могу посоветовать лишь одно — разделаться с Митридатом. В противном случае вы рискуете своей жизнью. Вам известно, что есть много способов лишить вас жизни. Вы можете нанять охрану, которая будет ночевать в ваших покоях, но вашим врагам ничего не стоит подкупить одного стражника. «Мне жаль вас, госпожа, вы так молоды и прекрасны». И вы хорошо управляете страной. Ладика сжала маленькие кулачки. Что же делать, Геетан? Ты один можешь подсказать мне дельный совет. Этот совет давал тебе твой любовник. Мноситей, усмехнулся старик, лиши Митридата жизни, и тебе больше ничто не будет угрожать. Но где его искать? Царица уже не волновалась, она потихоньку привыкала к мысли — что старший сын хочет ее смерти и будет всячески стремиться к этому. А если так, какое значение имеют родственные связи, даже и такие близкие? «Вызови придворных, пригрози им, установи короткие сроки, и они перероют землю, но принесут на копье голову твоего сына», — посоветовал Евнух. «Конечно, не забудь пообещать награду тому, кто это сделает. Уверяю тебя». Не пройдет и недели, как они исполнят твое приказание. Теребас со своими дружками и Митридатом не могли уйти далеко. Не забывай, что твой сын находился при смерти. Лаудика приподняла на сурмленной брови подковки. В ее улыбке светилось торжество. — О, как ты прав, Геетан! — похваляла она Евнуха. — О, как ты прав! — «Распорядись, чтобы сюда пришли все вельможи!» Гетан низко склонился перед госпожой. «Слушаю и повинуюсь. Они примчатся к тебе, как ветер, что может быть быстрее ветра». «Только человеческая мысль», — вспомнила Лаодика слова какого-то мудреца и поправила прическу, придавая лицу суровое выражение. «Придворная». относились к евнуху, как к ней, больше боялись, чем уважали. Вот почему она не сомневалась, что вскоре тронный зал наполнится людьми, которые убеждали ее в своей преданности. И действительно, не прошло и пяти минут, как в зал вбежал вельможа, перс Богофан, верховный надзиратель за всеми чиновниками и государственной канцелярией, бледный, не вытирая пот с красного лица. После гибели Митридата Авергета он пугался царских приглашений. От Лао-Дики можно было ожидать чего угодно. Боявшаяся собственной тени, она без зазрения совести казнила тех, кого считала своими врагами. Подойдя к трону, он согнулся так низко, что его борода коснулась мраморного пола. «О боги! Если бы низкий поклон доказывал преданность!» — подумал Перс. боясь распрямиться. Следом за ним подтягивались и другие. Секретарь царицы Грек Дионисий, начальник телохранителей Ибнаси Тей и Гуашака, что значит подслушивающий армянин Гергис. Просторный зал, будто копья изрезали тонкие солнечные лучи, начищенный рабами мрамор сверкал первозданной белизной. Золотом отдавали медные фигурки животных и птиц, украшавшие ажурные стены. Царица обвела всех, кто постоянно клялся ей в преданности, насмешливым взглядом. По этикету Евнух должен был заговорить первым, но она, как только гетан открыл рот, подняла руку с тяжелыми перстнями, приказывая ему замолчать. «Я пригласила вас, всегда утверждавших». что служите мне верой и правдой, чтобы на деле проверить это. Синие, как море на глубине, глаза ладики сверлили всех, пытаясь проникнуть в мысли каждого. Настало время доказать. Вы готовы? Теперь все склонились перед ней. Гиргиз, страдавший болями в спине, тихо застонал, и ей стало смешно. Как все-таки хорошо властвовать над людьми, чувствовать себя богиней, Этому сосунку Митридату не удастся лишить ей удовольствия. Ваши коленопреклоненные позы подтверждают, что готовы, — удовлетворенно сказала она. Что ж, давайте обсудим детали. Как известно, моего сына Митридата похитили. Да-да, именно похитили. И мне, как думаю, вам, известно для чего. Предатели, возглавляемые Теребазом, «Пытаются внушить Митридату, что я его враг, и меня нужно убить. Боги видят, что я не желала его смерти». Это была откровенная ложь, и Лаудика, поморщившись, ожидала, что ее ударит молния всевидящего громоверца. Но этого не произошло. «Да, я не желала его смерти», — продолжала царица. «Но он со своими наставниками желает моей». Мужчины слушали ее очень внимательно, — Носитей подбадрил любовницу взглядом, пощипывая смоляную бороду, Гиргиз демонстрировал угодливую улыбку, Дионис ищурил серые глаза, поглядывая на тяжелые парчевые занавеси. — Я не могу этого допустить, — царица вздохнула, будто бы сожалея о том, что случилось, — но оставить все как есть тоже не могу. И, избавившись от меня, Митридат сядет на трон, и его опекунами станут люди присутствие которых нежелательно не только во дворце, но и в стране. Они не приемлют никаких договоренностей с римлянами, а это приведет к тому, что самое сильное в мире войско уничтожит нашу страну. Может быть, она обвела взглядом присутствующих, кто-то считает иначе? На миг воцарилось молчание, которое нарушил Носитей. На «Ты и права, госпожа», — подал голос «Чернобородый страж. Кроме того, гибелью царицы все не закончится. Я знаю, Муаферна и Терибаза, они хорошие воины, и просто так не сдадутся. Голову даю на отсечение, что, достигнув земель своих союзников, преданных Митридату Авергету, они соберут неплохое войско, которое попытается захватить дворец. Разумеется, все это надо предотвратить как можно раньше». «Мы уже поняли, что нам нужно найти и убить Митридата и его троих наставников», — вставил Дионисий. Ладика царственно кивнула. Ее длинная белая шея вызывала восхищение мужчин. «Тот, кто первым сообщит мне о гибели моего сына, получит кусок золота с голову его коня», — пообещала она. «Даю вам неделю сроку. Если же через неделю...» Вы не принесете мне хорошие вести, я казню одного из близких вам людей. У тебя две любимые дочери красавицы, Богофан. Обратилась она к знатному персу. Что, если одна случайно утонет в море или упадет с кручи? Мне известно, что она любит гулять в этих местах. Полное коричневое лицо верховного надзирателя побледнело, посерело, Руки задрожали противной трусливой дрожью, вышибающей холодный пот. Он знал, ладика не бросает слов на ветер. Когда-то Митридат Абергет хотел выдать одну из его дочерей красавиц за своего младшего сына, но с его смертью об этом уже никто не упоминал. Гордый перс преклонил колено перед царицей, казавшейся на троне каменным мраморным изваянием. «Я сделаю так, как ты хочешь, госпожа. Грек Дионисий тоже выступил вперед. У нас достаточно обученных воинов, царица. Стоит только приказать, и они, как зерна, рассыплются по всей Малой Азии. И им помогут. Митридат и его наставники не пройдут незамеченными, как бы они ни старались. Им надо что-то есть, порой захочется хорошего вина. Придется обращаться к земледельцам». А уж их мы сумеем разговорить проблема будут разве что в Каппадокии. Ваша старшая дочь несколько дней замужем за царем этой страны. Нам известно, что с ней у Митридата всегда были хорошие отношения. Она может его спрятать. Вот тогда нашим воинам будет трудно отыскать вашего сына. Ладика закосила губу, из которой выкатилась капля крови. «Вы сами говорили, нет ничего невозможного». Она словно выплюнула в лицо Дионисию эти слова. «Ты грек, а греки славятся умом и хитростью. Вот и придумай что-нибудь». Дионисий качнул головой. «Митридат может запросто пообещать своему родственнику земли, когда станет царем. От такого щедрого подарка еще никто не отказывался. Я тоже смогу пообещать своему зятю много чего». и, прежде всего, не влезать в его дела с римлянами, — буркнула владика Царицу начал тяготить этот разговор, и это преданные ей царедворцы, они самые настоящие бездельники и трусы, которые не в силах решить простой вопрос. Но всем будет лучше, если вы поймаете их раньше, — прошепела она, как озлобленная кобра, иначе у палача будет много работы. Гиргиз... Силился что-то сказать, но она властно махнул рукой, задев опахальщика, усердно освежавшего воздух опахалом из страусовых перьев. «У вас неделя», — добавила ладика и прикрыла глаза длинными черными ресницами. «Идите, я устала». Когда царедворцы покинули тронный зал, царица подставила лицо солнечным лучам, прорывавшимся сквозь щели в занавесях из золотой парчи. медные львы и грифоны равнодушно взирали на нее с мраморных стен. Позолоченные копители колонн сверкали золотыми отблесками. Раньше эта роскошь казалась ей тяжеловесной, но за долгие годы она привыкла к ней и не хотела ни с кем ею делиться. Если эти трусы не выполнят приказ, Митридат отомстит за отца. В лучшем случае Он отправит ее в изгнание, но это в лучшем случае. Кровь смывается только кровью. Разве не это учили своих детей, она и ее супруг? Нет, возвращение старшего сына грозит ей смертью. Вот почему он должен умереть раньше неё Отпустив Евнуха, Ладика вышла в сад, но свежий морской воздух не принес успокоения. Только когда... Гетан сообщил, что доблестные воины выехали на поиски отряда Митридата и обыщут все труднодоступные горные тропы. Царица немного успокоилась и, позвав служанку, попросила принести стакан хорошего вина из погребов дворца.